Глава 20. Неизвестная переменная. «Почему ты сбежала?» — крикнул Джакс, обращаясь к Мо. В его голосе звучала неподдельная обида. «Ты сильно на меня злился, а еще хотел испытать на мне непонятные зелья. Чтобы помочь тебе, мне не нужна помощь». Джакс рассмеялся. «Ха-ха, круто заливаешь. Значит, ты в клетке так просто сидишь для развлечения». «Вообще-то нас собираются казнить», — закатил глаза Куал. «Продолжайте». «Вот этот придурок убил местного президента, или как его там? Поэтому мы здесь», — Руари показал через плечо большим пальцем на Фина, сидевшего позади нее. «Как вы вообще можете так спокойно об этом говорить?» — воскликнула Мо. «Они хотят убить нас? А для вас это все шутки?» Джесс пожала плечами. не Ну теперь пришел Джакс. Так что мы просто сбежим. Это круто. Мы всегда так делаем». Вы ведь знаете, что Дракон Края летает где-то поблизости, да? Он нас так просто не отпустит. Так я ради него и пришел, — крикнул Джакс. Один удар мечом в грудь, один в живот, два промеж глаз, и мы валим отсюда. Я не позволю этому случиться, — тихо сказала Мо. Ее голос был тверже стали. Куал вдруг скинул голову. Он схватился за прутья и нервно выглянул из клетки. — Вы это слышали? Остров был почти пуст. Даже Дракона не было видно. Если старая ящерица все еще летала где-то здесь, то она прекрасно скрывалась. «Совсем на нее не похоже», — подумала Мо. Джакс быстро расправился с бандой охранников внизу. Насколько друзья могли судить, эти странники края были здесь одни. Но потом Мо тоже услышала. И Руари, после нее Джесс, и Финн. Последними услышали Кен, гадости, ворчун. Голоса. Голоса в пустоте. Голоса, поющие в унисон, Храественские гимны так громко, чтобы все слышали. «О, приди, великий хаос, непокорный и непобедимый! Приди, приди к нам в край! Приди, одари своих верных подданных! С рождением фрагментов поздравь! Приди, и мы тебе поклонимся! Приди, и мы тебя восхвалим! Приди, и мы тебе повинуемся! О, великий хаос!» «Может, уже спустишь нас, а?» — прошипела Джесс. Джак с картинно вздохнул. Мальчик снял с плеча арбалет, прицелился, и прежде чем Финн ему успели крикнуть, что отсюда падать слишком высоко, прострелил веревку, к которой клетка была привязана к обсидиановой колонне. Они понеслись вниз в пустоту: пятеро детей, странник край, лошадь зомби и монстр в панцире. Джестер, Руарь и Куал казались совершенно равнодушными к происходящему. Куал даже помахал Фину рукой. Руарри перевернулся на спину и медленно двигал руками, изображая плавание. Джесс смотрел на часы. Конечно, у ребят ведь были и литры, и ботинки с чарами невесомости. Падение даже с большой высоты не причинило бы им вреда, только немного растрясло кости. Когда-то у Финна и Мо тоже были такие вещи, но не сейчас. Они летели вниз и ничем не могли смягчить свое падение. Песни воспойте великому хаосу. Воспойте же беззаконие власть. Приди в мир наш, приди в край. Приди и силы даруй нам. Врагам же принеси разрушение, приди освятая энтропия, приди благословенный раздор, приди перемен неизвестность, великий хаос рожден. Ворчун упал на землю первым. От удара крышка панциря распахнулась, и Шалкер вылетел из него громко вопят ярости и унижения. Следующей приземлилась гадость у нее сломался позвоночник и треснул череп. Она уже, по сути, была мертва, так что ее это особо не побеспокоило. Мо всегда думал, что смерть наступает быстро. Так быстро, что ты даже не успеваешь осознать удар. Но теперь, когда она была так близка к смерти, время замедлилось. Секунды еле ползли. Пока Мо падала навстречу неминуемой гибели, у нее было так много времени. Достаточно, чтобы увидеть, как со всех концов на остров стекаются странники края, поющие гимн. «Приди, и мы тебе поклонимся. Приди, и мы тебя восхвалим. Приди, и мы тебе повинуемся». Великий хаос уже близко. Достаточно, чтобы дотянуться до летящего вслед за ней Фина. Он попытался схватить Мо за руку, но промахнулся и потянулся снова. В его голубых глазах читалась покорность судьбе. Достаточно, чтобы заметить, как летящий в стране Кен телепортируется в безопасное место без них. Что ему еще оставалось делать? Достаточно, чтобы бросить взгляд на удаляющуюся колонну, где прежде висела клетка, и увидеть, свесившуюся с нее вниз головой дракона, похожую на огромную страшную летучую мышь. Его гигантские крылья были крепко прижаты к телу. Спрятанный между кожаными складками хвост свешивался вниз и закрывал светящиеся глаза Эд и его фиолетовый живот. Со сложными крыльями дракон был практически незаметен в темноте. Джакс явно его упустил. Он стоял прямо перед драконом и даже не подозревал об этом. Если бы Джакс знал, то никогда бы не повернулся к Эд спиной. Все это время дракон края был здесь, ждал, слушал, всего в нескольких сантиметрах от них. Пока Мо падала, Джакс начал стрелять по хрустальному пламени на вершинах колонн. Все начиналось. Конец края, каким бы он ни был, все начиналось здесь и сейчас. Раз, два, три, и все огни погасли. Последнее, что увидела Мо перед тем, как упасть на землю, как Джакс прицеливается в единственный уцелевший фонарь. Сзади него медленно распахнул крылья огромный дракон. Мо упала прямо на панцирь ворчуна. Сверху на нее приземлился Финн. Близнецы почувствовали, как под ними что-то ужасно громко треснуло. Потом оно смягчилось, провисло, и мос с Финном вновь полетели вниз. Над ними с грохотом захлопнулась крышка панциря ворчуна. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп, -хлоп, хлоп, -хлоп, хлоп. Пойди, благословенный раздор. «Приди, перемен, неизвестность! Великий хаос рожден!» Близнецы очнулись в огромном фиолетовом зале. Потолок над ними устремлялся ввысь. За ним тянулись вверх ряды изящных колонн. Пол разбегался во все стороны, куда хватало глаз. На стенах висели факелы. Мягкий золотой свет окутывал близнецов. В центре зала они увидели возвышение, сделанное из того же пурпурного камня, что и панцирь Ворчуна. Но это невозможно, ведь панцирь ворчуна был очень маленьким. Лестница привела их к приземистому кубу, который тоже очень сильно напоминал панцирь ворчуна. На его крышке обиженно сидел сердитый и голый шалкер, который теперь лишился всяческой защиты. Кусок бледной, светящейся, желтовато зеленой плоти. Чуть больше теннисного мяча, чуть плотнее комка слюны. — Ты в порядке? — осторожно спросил Мо. «Вот как выглядит твой панцирь!» — восхитился Финн. Ворчун зашевелился на своем постаменте. «Нет, это не панцирь шалкера», — сказала Мо. «Я хорошо знаю шалкеров, это совсем не то». «В этом есть определенный смысл морковки, ведь я вовсе не шалкер», — сказал Ворчун. «Любой, у кого хоть чуть-чуть соображают мозги, уже бы догадался», — сказал Ворчун. Он говорил, прямо вслух, как люди. Они слышали доносящиеся снаружи звуки, самые разные. Крики ярости, звон сражения. «Тогда кто-то такой?» — спросил Финн. В горле у него все пересохло и сжалось. Маленький шарик слизи размером с теннисный мяч закатил глаза и с достоинством поклонился. «Я! Великий Хаос. Фу! Как же я вас обоих ненавижу! Нестерпимо хочется вас покусать!»